вы меня разыгрываете валентин степанович нет я серьезно он подошел к двери позвал кого то из приемной в кабинет вошел небольшого роста широкопречий мужчина он не торопясь положил на стол портфель вытащил из кармана футляр с очками ну что валентин степанович вы определились спросил он лисичкина да однозначно ответил тот оформляете Когда незнакомец вытащил из портфеля папку с документами на недвижимость принадлежащую Лисичкину, Ермоленко понял, что перед ним работник нотариальной конторы и что лисичкин, возможно, не шутит, а серьезно намерен переписать на него квартиру и машину. Леонид заерзал на стуль и попытался отказаться, мол не достоин такого подарка, но Лисичкин, подписывая документы, прервал его. «Так разумно, Леник. Мы же договорились. Кстати, он подошел ближе к Ермоленко. Дай мне свои машины на часок. Надо проехать кое-куда». Не дать ключи от машины Лисичкину значит раскрыть себя, тем более, что даже и в эти минуты Ермоленко не верил, что Лисичкин за правду переписывает на него свою собственность. Просто ломает комедию, чтобы поймать его на чем-либо и доказать, что он работает на спецслужбы. Тем не менее Леонид хладнокровно вытащил из кармана документы на машину, ключи положил на стол, подумал. будь что будет лисичкин взял документы покрутил в руке ключи с брелком сунул их в карман пиджака еще чуть не забыл сказал он после оформления документов подождите меня не расходитесь я скоро буду хорошо ответил леонид лисичкин вышел из кабинета а ермоленко оставшись наедине с работником нотариальной конторы и который скрупулезно переписывал данные его паспорта, выданного ему временно для внедрения в фирму по фамилии Гапоненко, думал о том, как предупредить Лафаренко о возможном побеге Лисичкина на его машине. «Стоит ему только выехать за город, а там ищи свящи». Позвонть из кабинета или выйти из него ермоленко не мог. В офисе работалло видеонаблюдение да и не было уверенности, что если лисичкин устроил ему проверку, то мог ожидать его в приемной. Оставалось ждать пока нотариус не подготовит документы. а тот неторопливо перелистывая страницы паспорта оформлял листы, заранее подписанные лисичкиным. Прошло еще несколько минут. Наконец юрист сложил бумаги в стопку, протянул их Ермоленко. «Подписывайте там, где поставлены птички», — сказал он. Леонид расписался, поднялся из-за стола. Ему хотелось быстрее выйти из здания и позвонить, если получится Лафаренко. «Подписывайте там, где поставлены птички», — сказал он. ожиданно в кабинет быстрым шагом вошел лисичкин с четырьмя охранниками за время пока оформлялись документы он переоделся в черный с блестками костюм белую рубашку с красным галстуком стоял чисто выбриый аккуратно причесанный и как показалось ермолка еще и с припудренными щеками нотариус в Дохнул на печать, стукнул ею несколько раз по оформленным листам, отдал их лисичкину и рмоленко. Сделка совершена, сказал он и посмотрел на Леонида. Поздравляю вас. Ермоленко поблагодарил юриста, хотел сказать спасибо и Лисичкину, но тот легким взмахом руки предупредил, что благодарности не нуждается. Как только нотариус вышел из кабинета, двое охранников подошли к столу, отодвинули его в сторону, свернули палас. Приподняв сбитый напольный щиток, они поочередно спустились по лестнице в подземелье. Лисичкин подтолкнул Ермоленко вперед, стал спускаться вниз сам. Ити по узкому прохладному коридору, освещенному фонариками охранников, пришлось недолго. Вскоре они дошли до городского канализационного туннеля, По лестнице поднялись наверх. У подъезда девятиэтажного дома, соседствующего с офисом, стояли машины «Хундай» и джип охраны. Лисичкин и двое охранников сели в машину к Ермоленко, остальные в джип. Как только машины тронулись, охранник, сидящий рядом с Ермоленко, скомандовал быстро ехать в аэропорт. Леонид поднажал на педаль газа. Посматривая на видеоэкраны, в которых виднелась машина охранения, он думал, как и что предпринять, чтобы остановиться, предупредить Лафаренко, но такой возможности пока не предоставлялось. Ближе к проспекту движение заметно замедлилось, а вскоре машины и вовсе остановились. Какая причина, почему остановлено движение, никто не знал. Охранник нервно посматривая на часы, повернулся к лисичкину, спросил, что делать. Тт, чуть подумав, скомандовал, поехали по встречной полосе. По голосу Баиста грубоватомуму Ермоленко понял, что Лесичкин подставил вместо себя двойника. Вот почему он так строго одет, аккуратно причёсан, а на лице наложена не пудра, а грим. Перед перекрёстком ещё издали он увидел автоинспектора, бежавшего к нему с поднятым вверх жазлом. Но останавливаться Ермоленко и не думал. Он понял, что если проигнорируют команду автоинспектора, значит, его остановят, и он сможет предупредить Лафаренко о побеге Лисичкина. Леонид объехал автоинспектора, свернул на проспект, но внезапно увидел второго инспектора, стоявшего впереди с пистолетом в руках. Пришлось свернуть на обочину, нажать на тормоза. Служебная машина «Лафаренко» затормозила примерно в ста метрах от главного офиса «Автосалон Лис» и «Компания». Проезд дальше был закрыт. Спецназовцы держали под прицелом здание офиса. К Лафаренко подбежал командир отряда. «Владимир Николаевич, скандал назревает», — волнуясь, — сказал он. «Представитель КГБ, какой-то подполковник, пригрозил, что мы завтра будем все уволены». «Это, наверное, и хорошо», — серьезно ответил Лафаренко. «Сегодня вот проведем операцию, так сказать, споем лебединую песенку. И все разом айда на грядке». «Вам хорошо шутить, а мне еще служить да служить». «Не волнуйся, майор, найдется и тебе работа». Лафаренко легко дотронулся до плеча командира. «Веди меня к комитетчику». Они прошли вдоль соседнего здания и вышли на открытую площадку. Командир попросил Лафаренко пригнуться короткими перебежками, бежать за ним. «А что, оттуда стреляют?» Кинув взгляд на офис, спросил полковник. кто-то из охраны выстрелил. нашиши не выдержали, тоже пальнули. Вот и получилось, что комитетчики оказались между двух огней. Они пробежали по двору пятиэтажек, на углу здания соседствующего с офисом остановились. К ним подошел средних лет мужчина в рубашке с галстуком. Добрый день Владим Николаевич поздоровался он с лоопаренко, не подавая руки и представился. исполняющий обязанности заместителя начальника управления по борьбе с организованной преступностью и коррупцией кгб подполковник злотников федор николаевич очень приятно познакомиться лопаренко кивнул ему головой видимо вы недавно в этой должности во-первых это неважно когда меня назначили и сколько я нахожусь на посту грубо ответил он главное и Мне непонятны ваши действия. Зачем вы нас подставляете? То, что вы не совсем разбираетесь в нашей работе, мне понятно, серьезно ответил Лаофоренко, не давая возможности тому возразить. Но в чем МВД могло насолить КГБ, я не разобрался. Тем более, как мне доложили, стрельба началась не по нашей вине. давайте брать звери вместе чтобы не было потери ни с нашей стороны не с вашей вместе разггненно выкрикнул злотников когда вы сегодня брали до черни предприятия лиса не предлагали их брать вместе по правде говоря я и не думал что ваше ведомство заинтересуется такой мелочью как лисичкин потешаетесь надо мной владимир николаевич Нисколько, ответил Лафоренко. После публикации в газете Минске новости я понял, что вы провели блестящую спецоперацию. Первыи доложили о ней главе государства. Поэтому нам милиция осталась только подгрести за вами. Не так ли? Нет, не так. У уже спокойнее ответил злотников. Как будем дальше действовать? Предлагаю брать лиса совместными усилиями. Такое решение принять некому, кто будет отвечать за гибель сотрудников, если не дай бог что. Наш председатель сейчас находится в вашей конторе, на совещании с куратором спецслужб. В конторе возмущенно переспросиллофоренко: Это слово вам больше подходит КГБ контора грамотных бездельников. Интересно? никогда еще такого не слышал хмыкнул злотников а мвд тогда как расшифровать мвд это к сожалению малообраз образованные внуки держжинского в эту минуту кто-то из водителей включил приемник послышался голос куратора спецслужб крамаренко мы абсолютно спокойно смотрим на определенные тенденции и знаем что никакой дестабилизации не будет знаем потому что мвд у нас уже совершенно иное нежели было прежде в